Глава одиннадцатая. Нет на земле совершенной радости. Как заметил один древний римлянин, только расслабишься и... Сургит, аликуит, амари. Что в переводе что-то неприятное начинается. Забрав рукопись, полюбовавшись ею, переместив к себе, полюбовавшись снова и спрятав надежное место, Монти несколько постыл. Ибо представил себе победу, но потом представил себе беседу с Пилбомом. Он не любил неприятных сцен. А это, судя по всему, обещало стать просто гнусной. У Пилбома есть к тому все основания. Ну, посудите сами. Мог сказать он, сыщики тоже люди. «Предположим, Шерлок Холмс буквально вылез из кожи, чтобы найти бумаги Адмиралтейства. А тут ему говорят, а да, кстати, помните эти бумаги? Так вот, плюньте, мы их нашли». «Ну, расстроится Шерлок Холмс? Еще бы!» «Расстроится и Перси Пилбом». Словом, Монти совсем не хотелось делиться с ним этой новостью. «Ну, Но что поделаешь?» А сыщик сидел в курилке, массажируя усы. И Монти робко начал. «Ах, вот вы где!» Сыщик на него посмотрел. Взгляд у него был мутный, и совесть затрепетала. Человек старается, старается, думает. «А, Боткин, — сказал тем временем Перси, — вы мне и нужны, я думал». Страшно страдая, добрый Монти решил нанести удар первым. «Это видно», — произнес он по глазам. «Ничего, больше не думайте, выключите мозг, она у меня». «Э?» — я взял рукопись. «О, да-да, взял». Они довольно долго молчали. «Так», — сказал Пилбан, — «прекрасно, хорошо спрятали?» Монти стало легче. «Какой, однако, милый человек! В таких обстоятельствах жуть какой милый!» «Что с ней делать будете?» — спросил сыщик. «Отнесу в герб, такому Тилбери». «Это лорду, что ли?» «Да», — удивился Монти, — «а вы что, знакомы?» «А я у него работал и сдавал сплетни». «Нет, правда, а я сотрудничал малыше. Мы прямо родственники с вами!» «Зачем она ему?» «У него контракт. Если ее не печатать, он много денег потеряет». Ага, «Ага, ясно. Я думаю, неплохо заплатит. Мне не нужны деньги. У меня деньги есть. Мне нужна служба». «Он обещал меня взять, если я принесу рукопись». «Значит, уходите отсюда?» Монти засмеялся. «Сами выгонят. Если б старик застукал, вчера бы турнули». «А что такое?» «Вашего Тилбери заперли. Накрыли его с этой свиньей». Он ей картошку давал, а они подумали, он ее чем-то травит. Ну, заперли, а я выпустил. Узнал бы старик, ноги мои здесь бы не было. — Это уж точно, — согласился сыщик. — Старикашка, которому я служу, будь здоров. Вечно одни бзики. То у него тыквы, то свиньи. Скоро будут кролики, кур какие-нибудь, цветочки. — Не без того, — признал Пилбом. — Когда ее понесете? — Прямо сейчас. — Не стоит. Сыщик покачал головой. — Нет, не стоит. Подождите, пока уйдут переодеваться, а то еще и на Трипфуда напоритесь. — Верно. — Или на эту конни? — На леди Констанс? — Тоже за книжкой охотится. Хочет ее сжечь. — Ух ты! Здорово, вы поработали, раз все разузнали. — На том стоим. — Как же иначе, вы же сыщик. — Ладно, подожду, спасибо. — Не за что. Пилбом встал. — Уходите. — осведомился Монти. — Да, к старичку. — Где он, не знаете? — Нет. — Наверное, у свиньи. — Да, наверное. — А что такое? — Просил одну штуку узнать. — И на него работаете? — Ну, потому я и здесь. Монти стало еще легче. — Если старикашка Лорд Эмсворт заплатит, совсем другое дело. Ну, какой милый человек. Девятый граф был не у свиньи, не в домике, но рядом. Смутно ощутив, что немножко вымок, Он спрятался в сарайчике, но теперь уже стоял у перилец, беседуя со свинарем. Сыщику он обрадовался. Вы-то мне и нужны, мой дорогой. Мы хотим ее переселить, то есть я хочу, а Пэрбрайт не хочет. Я его понимаю. Да-да, мой дорогой, обратился он к Пэрбрайту. Понимаю. Конечно, она привыкла, может, расстроиться. Еще, может, даже аппетит потеряет. Вы согласны, мои дорогие? обратился он уже не только к свинарю, но и к Пилбому. — Да, — отвечал тот без должного интереса. — С другой стороны, — продолжал граф, — против нее плетут козни. Здесь она слишком далеко, слишком на отшибе. — Да, — Господи, — воскликнул он, — Парсло может к ней пробраться, и никто не услышит. А там рядом пербрает его домик. Чуть что он выскочит из постели и кинется к ней. Видимо, эти слова и побудили верного слугу покачать головой. Угрюмо мыча что-то вроде Он любил поспать. «Мой дорогой», — спросил граф, — «что бы вы посоветовали?» «Я бы переселил», — ответил сыщик. «Правда?» «Да». Пенсне засветилась кротким торжеством. «Вот», — сказал лорд Эмсорт, — «вот вам, мой дорогой, авторитетное мнение. Если уж мистер Пилбом так говорит, значит, переселяем». Да, — отвечал свинарь. «Можно сказать вам два слова?» — осведомился сыщик. «Конечно-конечно». Только сперва скажу я, вы их не забудете? Нет, что вы. А я все время забываю. Сестра очень сердится. Однажды она сравнила мои мозги с решетом. Это очень умно, в решете такие дырочки. Пилбом недавно познакомился с графом, но уже понял, что перебивать его надо вовремя. Что вы хотели сказать, напомнил он. Э? А, сказать, да-да-да, да, да. Вспомните вчерашний день, то есть вечер, я все думал, как этот субъект вышел из темницы, он. Я помню. Пербрайт сидел в засаде, продолжал граф. Это я ему велел. И вдруг он видит, что ее травят картошкой. Но он его схватил, запер и пошел мне доложить дверь. Он закрыл на засов. Я знаю. Так что выйти он не мог, то есть субъект. Не Пербрайт. Возвращается Пербрайт не субъект, а дверь открыта. Его нет уже этого субъекта. Сейчас я попросил, чтобы он, то есть Пербрайт, запер там меня. Хорошо, он запер. И что ж? Оттуда невозможно выйти. Ну, это вам что-нибудь говорит? Ну, что ж тут говорить? Кто-то его выпустил. Вот именно. Конечно, мы никогда не узнаем. Это почему я знаю. Знаете? Да. Пербрайт... Мистер Пилбом знает. У -у -у -у. Удивительно. В жизни бы не поверил. А вы, мой дорогой пэр У -у -у -у -у -у. Прекрасно, прекрасно, превосходно. Что же я хотел спросить? Ах да, да кто же это? Боткин. Боткин, ваш секретарь. Так я и знал. «Так я и знал, что он пособник Парслоу!» выгоню!» — скричал граф, достигая верхнего Си. «В конце месяца!» «Да лучше прямо сейчас!» «Лучше, мой дорогой! Намного лучше! Где он?» «Я за ним скажу. «Ну, не хотелось бы вас затруднять!» «Ну, что вы!» — заметил Пилбом. «Я только рад!»